Синева ослепляла. Сквозь темные ветви сквозила Лазурь. Высокие кроны сине-зеленых деревьев, я их так про себя назвала, казались черными на фоне неба и были похожи формой на шляпки грибов лисичек. Стволы деревьев лисичек были сплошь усеяны грибами, по-другому их не назовешь, маленькими и большими, выпуклыми и воронкообразными. Бойство красок всей этой флоры поражало воображение: от истине-зеленого и сине-зеленого сине до пурпурного. Первые секунды мне показалось, что все вокруг синее. Позже глаза привыкли, и я смогла увидеть поразительные переходы цвета. Там, где лучи света касались растений, проявлялась синева. Иногда эта синева плавно переходила в пурпурный на шляпках грибов. Растения в тени были более зелеными, и некоторые еле уловимо люминесцировали. Между деревьев стелился ковром мох. Встречались кусты, похожие на маковые коробочки, и гигантские сухоцветы лотоса. Сознание находило земные аналоги увиденным образом. Оказавшись снаружи, я села на землю, привалилась к теплой обшивке корабля и сидела так тупо, глядя на сине-зеленый мир. Навалилась слабость. Время растянулось, все будто замерло, и только сердце колотилось. Я поняла, что слишком часто и слишком глубоко дышу. Шлем начал запотевать. Мгновения ускользали. Когда в скафандр больше не поступает кислород, остается от 5 до 15 минут, в зависимости от модели скафандра. А я просто вылезла из чертового корабля и все. Я не искала ранец с баллоном и не пыталась что-то предпринять. Я хотела покончить совсем быстро, без мучений. Потеряю сознание, и конец, — думала я. Мимо скользнула тень, остановилась на ближайшем кусте. Шлем запотел, теперь было не рассмотреть. Сквозь мутное стекло тень казалась пугающей. Она приближалась. «К черту! Я открыла шлем. Невесомые большие крылья бабочки с черными лоснящимися прожилками переливались оттенками зеленого, а под крыльями пряталось отвратительное существо. То ли моллюск, то ли насекомое тянуло ко мне жуткий хоботок. От неожиданности я вскрикнула и вскочила на ноги. Не сразу осознала, что дышу. Этот факт поразил меня настолько, что я забыла про тварь с крыльями бабочки. Я стояла ошеломлённая, вдыхая снова и снова, ожидая, что вот сейчас появятся признаки отравления. Но ничего не происходило. Не было ни одышки, ни слабости, ни потери сознания. Даже наоборот, вялость сменилась возбуждением. Я на всякий случай отошла подальше от твари, снова прислонилась к борту. «Не может быть!» Крутилась в голове. «Знал ли Алексей?» Воздух был словно после грозы. Я ощущала незнакомые запахи. Это было так странно. Теперь, когда не мешало забрала шлема, я рассмотрела все лучше. Вокруг была жизнь. Что-то шевелилось неподалеку в мхе. По стволу дерева ползла крупная склизкая сороконожка, маскируясь расцветкой под кору. Еще один уродец с крыльями бабочки сидел на огромном сухоцвете лотоса и выковыривал что-то из растений своим отвратительным хоботком. Кто-то крылатый пронесся над кронами деревьев. Отсюда не рассмотреть. Сами эти деревья были больше похожи на гигантские грибы с очень длинными ножками. В кронах их тоже была жизнь. Я почувствовала страх перед этим живым и неизвестным. Будто прямо сейчас оно нападет. В смятении я стала пятиться к люку. Остановилась. Ничего не происходило. Странный лес жил своей жизнью. Какое-то время я так и стояла в нерешительности, не понимая, что теперь делать. Случившееся казалось сном, точнее, кошмаром, что поражает воображение своей причудливостью. Как только первые эмоции схлынули, Я решилась обойти корабль и осмотреться. Он был не таким, как я себе его представляла, значительно меньше. Местами покорёженное и обгоревшее судно выглядело неполным. Корабль лежал на боку. Чудо, что люк оказался над землей. С одной стороны тянулись тропы аварийного парашюта. С противоположной был стыковочный механизм. Я задумалась. Древние орбитальные корабли при посадке на землю разделялись на три части и садился лишь спускаемый аппарат. Может, и здесь был, например, агрегатный отсек? «Ни черта не знаю о военных кораблях», — подумала я. «Гражданский флот совсем другой. У него иные задачи. Одно я знала точно. Корабли класса «Десантник» может сесть, но уже никогда сам не поднимется с поверхности». Стропы тянулись метров на десять и заканчивались гигантской тряпкой, наполовину запутавшийся в ветвях. Кое-где ткань раздувалась и натягивала стропы. «Нужно срезать», — подумала я. Парашют вполне мог надуться и потащить за собой единственное, что связывает меня с землей. Я залезла внутрь корабля и принялась шарить в темноте в поисках каких-нибудь инструментов. В одушливой тесноте очертания тела Алексея вызывали неприятные чувства. Ощущение, словно я тоже буду скоро лежать вот так, где-нибудь неподалеку. Тут вспомнила, что на шлеме должен быть фонарь. Нащупала, включила. Зажёгся очень тусклый свет, почти ничего не освещавший. «С такой идиоткой, как я, ты был обречён», — вслух сказала я Алексею. Он, конечно, не ответил. «Сам виноват. Нечего было тащить меня со станции. Говорила же, ничего не умею». Поняв абсурдность своего монолога, я продолжала обыскивать корабль. Даже с тусклым светом получалось лучше. Я нашла инструменты, воду, сухой паёк, какое-то снаряжение. Только увидев воду, поняла, как хочу пить. Сделала несколько глотков. Заныл живот. В инструментах удалось найти что-то вроде большого канцелярского ножа. С ним я и пошла освобождать парашют. Это оказалось непростой задачей. Мешал неповоротливый скафандр. В нем стало жарко. Разрезав половину, я уже хотела плюнуть на это дело. Раздражала местная живность. в мхе прятались жуки и мокрицы. Норовили сесть на скафандр. Случайно наступила на грипп. Из него вылетело облачко цепких спор. Мне пришлось буквально срезать их со штанин. Обострились усталость и головная боль. Жажда стала сильнее. Я прислушивалась к организму, вот-вот ожидая подвоха. Усилием воли заставила себя закончить работу. Освободившийся парашют взметнулся и тут же повис, запутавшись еще больше. Огромное белое полотно казалось неестественным, чуждым этому миру. Я долго смотрела на него, не понимая, что делать дальше. Паника и смятение нарастали, мешали рассуждать логично. Я знала. Действие и решение простых задач помогает выйти из ступора и справиться со страхом. «Маленькие простые шаги», — говорила я самой себе. «Осмотреться, понять, что вокруг — это первое. Устроить укрытие. А дальше?» «Дальше решу потом». Я пошла к парашюту, двигаясь медленно и аккуратно. Очень не хотелось опять наступить на какую-нибудь гадость. Дойдя, увидела, что дальше лес редеет и еле уловимо меняется рельеф. Сложно было определить расстояние в этом чужом мире. Я просто шла и шла дальше. Лес мельчал, и вдруг закончился крутым склоном. Передо мной раскинулся огромный извилистый овраг, в низине которого могло поместиться футбольное поле. Там была растительность, но без деревьев. На противоположной стороне тот же лес. Зрелище — потрясающее воображение. Буйство красок складывалось в поразительную гармонию цвета. Пугающая панорама и в то же время необъяснимо красивая. Я проследила взглядом за кривой дугой оврага. Слева, далеко в его устье, что-то сверкнуло. Мерцающий блеск, как блик на воде, то исчезал, то появлялся. Была в нем какая-то странность. Словно осколок стекла на сине-зелёном полотне, он выглядел инородным в этом пейзаже. Чем дольше я всматривалась, тем более рукотворным казался предмет. Возможно, я лишь выдаю желаемое за действительное. Какая я дура, не додумалась взять бинокль. Мне очень хотелось верить, что кто-то еще мог здесь оказаться. В душе зародилась детская надежда. «Может быть, не только мы совершили посадку здесь?» Понимала, это глупо. «Твой-то корабль блестит?» — спросила я себя, вспоминая покрытый копотью десантник. «Да и гипотетический пилот может сесть в любой точке, допустим, в другом полушарии. Какова вероятность оказаться так близко?» Я задумалась, продолжая всматриваться. Только если два объекта находились рядом перед входом в атмосферу ответил я самой себе. На самом деле близко — понятие относительное. Близко — по меркам планеты. Объект находился очень далеко. Его едва видно, да и то только потому, что склон, на котором я стояла, являлся, кажется, самым высоким местом. За устьем оврага едва угадывался еще более крупный овраг. Похоже, каньон — Я твердо решила вернуться с биноклем и хорошенько рассмотреть объект. От размышлений меня отвлекло какое-то движение справа. Я заметила его боковым зрением. Над оврагом уже достаточно близко летела стая очень крупных пернатых тварей угрожающего вида. Мне показалось, они по мою душу. Я испугалась и, не успев их толком рассмотреть, нырнула за ближайшее дерево. С собой только канцелярский нож которым резала стропы. Я бестолково сжала его в руке. Дерево-гриб было низким, но его ствол вполне меня скрывал. В испуге замерла. По стволу кто-то полз, мох шевелился, но мне было не до того. Я прислушивалась, боясь пошевелиться. Ничего не происходило. Через какое-то время мне надоело так сидеть, и я аккуратно выглянула из-за ствола. Крылатых тварей нигде не было. «Очевидно же, должны быть и крупные животные, а я, бестолочь, хожу здесь, как на прогулке», — подумала я. «Так скоро появится второй труп в скафандре». Я разозлилась на себя за глупость и несобранность. Вспомнилась, как в детстве мама говорила, что у меня не тот склад характера для работы в межзвездных исследовательских миссиях. Дескать, нет ни силы воли, ни организованности». Она вообще приходила в ужас от подобных детских заявлений. Мне тогда казалось, что мама это заладила лишь для того, чтобы я осталась с ней. Теперь об этом не спросить. Сейчас мне представлялся очень жалким мой поступок, когда я вылезла из корабля и открыла шлем. «Трусиха», — сказала я себе. Думала, знаю, чего боюсь, — одиночество. На самом деле умирать тоже не хотелось. Я приготовилась бежать к кораблю. Но куда бежать? Лес был повсюду одинаковым. Приглядевшись, увидела белые проблески между деревьев, вскочила и рванула туда, ориентируясь на парашют. Корабль встретил тишиной. Мнимое чувство безопасности меня успокоило. Я попыталась поесть, тут же заболел живот. Сделала пару глотков воды. В скафандре было невыносимо жарко и неудобно. Я кое-как выбралась из него, осталась в форменном комбинезоне. Навалилась усталость и будто вытеснила страх. Я методично обшарила всё, до чего не дотянулась в прошлый раз. Конечно же, в десантнике нашлось оружие. За специальным щитком, с открытием которого я порядком повозилась. После этого я привалилась к стене, сползла по ней подложила под голову мягкий рукав скафандра и задремала. Сон был зыбким, не дающим покоя. Во сне мне то казалось, что в люк пробираются чудовища, то будто Алексей поднимается с кресла и смотрит на меня сукоризной. Я то просыпалась, то снова погружалась в дрему. В конце концов шея затекла и заболела спина. Сменила позу, не поднимаясь, и стала думать про Алексея. Что с ним делать? Представила, как сложно будет вытащить его из корабля. А что потом? Копать? Чем? Внутри опять заворочился страх, как ожидание чего-то неминуемого. Я так и не решила для себя, что делать. Как будто просто ждала спасения или еще чего-то. А ждать всегда мучительно, особенно когда не знаешь, чем кончится ожидание. Желая избавиться от этого ощущения, я встала. И опять корабль показался мне склепом. Похоже, таким он и будет, местом упокоения старшего помощника капитана Алексея Петровича Кириллова. Но не для меня. «Решено, нужно идти», — вдруг подумала я. «Сначала к оврагу, а там посмотрим».